Глава 16 Архив мобильного подразделения Полицейское управление Кальяри. Когда сотрудник отдела убийств провел их в подвал, вибрирующий зловещим гулом неоновых ламп, лавируя среди картонных коробок и папок, сваленных повсюду на полу, Ева короче уловила за его спиной только некоторые слова из длинной череды проклятий напарницы. Пророческую, по крайней мере, для нее фразу. «Нет Циаруа». «Чтоб тебя, черти!» Мара была достаточно проницательна, чтобы бормотать свои проклятия тихо, подальше от Фарчи, который вел их через старый бумажный архив мобильного подразделения. Внизу температура как будто понизилась градусов на 5-6, воздух был наполнен запахом ржавчины и тем влажным горько-сладким зловонием, которое источает старая бумага. «Кто-нибудь из вас страдает астмой?» — спросил с иронией комиссар. Его шаги оставляли следы на пыльном черно-бордовом клетчатом полу. «Стициати кадири!» — отольются волку овечьи слезки. Снова Раис непрерывно бормочущие неразборчивое ругательство. Ряды шкафов и двухметровых стеллажей тянулись по подвалу, делая его похожим на старую забытую подземную библиотеку. Фарчи остановился перед двумя столами, стоящими друг напротив друга. Два допотопных компьютера громоздились на них. Там же было навалено столько папок, что, казалось, все это вот-вот рухнет от тяжести. «Держу пари — это тоже идея Квестера», — сказала Мара с отвращением, оглядываясь по сторонам. «Вообще-то да», — признал комиссар. «Фарчи, пожалуйста, скажи мне, что это шутка», — почти умоляла Мара. К сожалению, нет. Но если подумать, то в этом есть своя логика. Отдел нераскрытых преступлений будет заниматься очень старыми делами, тех времен, когда еще не было цифровых архивов. Вам придется прошерстить все в поисках интересующих вас досье. Оцифровано только 20% архива, и мы начали с последних дел, а не с самых старых. По крайней мере, вам не нужно будет ходить по раз туда-сюда по лестнице. «Давай без глупостей, Джакумо. Этот ублюдок играет в грязные игры. Он хочет, чтобы я сдалась и перевелась в другое управление. И это нормально, так как все мы знаем, что он ублюдок. Но она-то при чем? Она сейчас, наверное, думает, что попала в какую-нибудь Бурунди», — отрезала Райс. «Тебе что? Это кажется подходящим рабочим местом для двух сотрудников уголовной полиции?» «На этот раз я могу только с ней согласиться», — вмешалась Ева в ее защиту. Невозможно работать в таких условиях, сеньор. Это приказ сверху, сеньоры. Я не могу ничего сделать. Слова Фарчи были прерваны шумом за одной из металлических полок. Обе женщины попятились, осматривая пол в поисках источника шума. «Мердонаса!» — прорычала Раис в истерике. «Дерьмище!» «Прошу прощения?» — спросила Крочи. «Крысы!» — так я и знала. «Богом клянусь, если ко мне приблизится крыса, я ее пристрелю, Фарчи! Клянусь головой моей дочери!» Из-за большого шкафа вышел мужчина лет шестидесяти. «Не волнуйся, подруга, крыс травили неделю назад», — сказал Марена Баралли, улыбаясь ей. «Настоящие крысы не здесь, внизу, а на верхнем этаже».